операция терпения с башни открывался вид на всхоммленную искусственными землетрясениями обугленную излучением давних ядерных взрывов равнину полигона на которой царили два цвета черный и оранжевый черный от сгоревших лесов и трав саванны оранжевый от проплешин ржавого песка. На земле все больше черного и красного, и меньше зеленого и голубого. А природа все терпит, терпит, и нет конца этому терпению. Каудери обратил внимание на то, что склоны невысоких холмов кое-где отбрасывают яркие блики, подобно разбросанным в черной пустыне зеркалам и полковник из бригады инженерного обеспечения пояснил. «Это регистрирующая аппаратура, господин генерал, датчики частиц, все волновые измерители и все такое прочее». Каудри кивнул, угрюмое лицо его с бойницами глаз не дрогнуло. В последний раз кинул взгляд на белесое небо, На плавящийся над горизонтом багровый шар солнца, бросающий алые стрелы на приземистые купола дотов, он резко повернулся и шагнул в кабину лифта. Через две минуты скоростной лифт унес его с 200-метровой высоты наблюдательной вышки на полукилометровую глубину поста управления полигоном. Пост представлял собой квадратный зал, три стены которого пестрели циферблатами и индикаторными панелями, а четвертая – экранами разного калибра и назначения. За пультами управления сидели всего пять человек – операторы связи, инженеры технического контроля и начальник полигона. Испытания проходили в условиях дикой секретности, поэтому в зале не было даже обычных военспецов представляющих различные рода войск. На лицах обслуживающего персонала, свыкшегося с постоянным риском ошибки в расчетах, лежала печать тщательно скрываемого страха, неуверенности и ожидания чего-то ужасного и непоправимого, от чего нет спасения и чему нет названия. «Очередная группа Румо», — подумал Каудери, не отвечая на приветствие. Примечание. РУМО. Разведуправление Министерства обороны США. Все равно о результатах испытаний станет известно. И даже раньше, чем об этом, думают разини из корпуса спецопераций. Если мощность гравитационной бомбы хотя бы в половину такова, как обещали головы то твердь земная отзовется не хуже, чем Нью-Йорк Таймс на появление прыщика на носу тещи президента. Толчок отметит все сейсмостанции мира, а заодно станут известны и координаты эпицентра, и «Прости, прощай, секретность». «Все готово, сэр», — доложил длинный и худой, как антенна высокочастотной радиосвязи генерал Баум, командующий испытаниями. Старт по команде или вы? По расписанию. Отрывисто бросил Каудери, со вздохом облегчения опускаясь в центральное кресло.